заключение Я молодая мама, которая каждый день осваивает мастерство материнства. Также я еще достаточно молодой специалист, который постоянно совершенствуется в своем направлении — игропедагогика и раннее развитие. Как человек, выросший в многодетной семье, я прекрасно знаю о том, как в одних и тех же условиях могут сформироваться совершенно разные люди. Ежедневно я убеждаюсь в том, что заниматься с детьми действительно важно. Именно поэтому я всей душой люблю раннее развитие и всевозможные развивашки. Ведь это не только полезно для ребенка, но и при мягком игровом подходе отлично влияет на детско-родительские отношения, сближая ребенка и маму. Однако раннее развитие в современном мире обросло огромным количеством мифов. Часто детей учат не тому, что им действительно интересно, нужно и важно по возрасту, из-за чего у них возникает сопротивление, они ничего не хотят, а все занятия превращаются в какое-то сплошное мучение и для детей, и для родителей. Сложно в таком формате относиться к раннему развитию как-то положительно. Поэтому я считаю, что любые занятия с детьми раннего возраста должны проходить согласно потребностям и интересам их возраста, а еще с большой любовью. Но ну, а самую большую любовь могут дать только родители, которые лучше всего понимают и чувствуют своих детей. Так что мне очень хочется, чтобы как можно больше мам и пап играли со своими малышами, занимались с ними, ведь для этого требуется не так много времени, как многим кажется. Я очень надеюсь, что примеры игр, которые я привела в этой книге, станут для вас отличными помощниками в занятиях с вашими детьми. Если какие-то из игр не подойдут, не расстраивайтесь. Попробуйте предложить их чуть позже или используйте методы вовлечения ребенка. Благодаря совместным играм и занятиям вы можете узнать своего ребенка еще лучше, понять, что именно ему интересно и стать для него проводником во что-то новое, полезное и увлекательное. Я желаю вам удачи!